а про драгоценный металл не гугу. Не жалобся на них чесноков. Пытаясь спасти свое добро, кинулся Мархан на ту сторону, якобы для проверки полученного донесения, но спасти караван не успел. Единственное, что сделал ради будущих выгод, предупредил левшу о русской засаде. Не хватало еще, чтоб сардар-генерал захватил или убил имама. Кормилица война такому не обрадуется.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 Но хитрый левша, как узналось после, сказал Меридом, будто ночью ему привиделся вещий сон. Он где должен повернуть назад, а хаджи-мурат пускай следует дальше, только не дорогой, а окольными тропами. Ловко придумано. Потому левша и правит Кавказом, что умный человек. Рассудил он, надо полагать, вот как. Неудачный бунт на вражеской территории лучше, чем никакого бунта.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 прозябание на постоялом дворе Лазаряна, где природному князю и коня напоить со мной. Но горчайшее из падений вдруг обратилось в величайшем из везении. Неугомонный Иван Иваныч соорудил ловкую штуку. Как всегда грязную работу должен выполнить Амархан. Ну что ж, копыту к грязи не привыкать. Пускай Чесноков становится большим человеком.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 под которым проходит Ставропольский тракт. Сколько Мархан не оглядывал окрестные кусты, Ризу так и не заметил. Тот должен был прибыть много раньше, хорошенько затаиться и держать абрека на мушке. Этот голбацый волчище зубастый с острым нюхом, если что-то почует и схватится за кинжал... Толстяк его успокоит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 Обычной смерти мало.